«Да кто ж такая эта девушка?» Мадам Зоб, директриса лицея Зоб и автор новаторского метода Зоб обучения через игру, часто задавалась таким вопросом, когда ей приходилось беседовать с мисс сьюзен Конечно, именно мадам Зоб платила сьюзен жаловани, но, ну, мадам Зоб не очень хорошо умела поддерживать дисциплину, и, может быть, именно поэтому изобрела свой метод, в котором дисциплина не требовалась. Мадам Зоб обычно разговаривала с людьми игривым тоном, пока они не начинали слушаться исключительно из неловкости за нее. Мисс Юзан, похоже, в принципе, никогда не испытывала неловкости. — Я вызвала вас, Юзан, потому что... По той причине... — Что, на меня жаловались? — спросила мисс Юзан. <связать> — Нет, хотя мисс Смит говорила, что после ваших занятий дети <связать> беспокойны. Она говорит, что их навыки чтения развиты до опасных пределов. — По мнению мисс Смит, хорошая книга — это что-то вроде «Мама мыла раму». Мои ученики привыкли, что в книге есть сюжет. Неудивительно, что они неспокойны у нее на уроках. Сейчас мы с ними читаем сказки братьев Угрюм. <связать> «Очень грубо, с вашей стороны. Нет, мадам, с моей стороны это очень вежливо. Грубо было бы сказать, что для таких учителей, как мисс Смит, в аду выделен специальный круг. Это же уже...» а Мадам Зоб осеклась и начала снова. «Им еще рано учиться читать», — отрезала она. Но отрезала очень слабо, будто нож был из мокрой бумаги. Мисс Сьюзан подняла взгляд, и мадам Зоб съежилась и забилась поглубже в свое кресло. У этой девушки была ужасная способность обращать на собеседника все свое нераздельное внимание. Чтобы выжить в столь интенсивном потоке внимания, требовалась такая сила духа, какой мадам Зоб не обладала. Это внимание инспектировало всю душу собеседника помечая красными кружочками неудовлетворительные части. Когда мисс Сьюзен на кого-нибудь смотрела, казалось, что она выставляет ему оценки. «То есть я не хотела сказать, — пробормотала директриса, — что детство — время для игры и и учения», — продолжила мисс Сьюзен. «Учение через игру», — обрадовалась мадам Зоб, оказавшись на знакомой территории. В конце концов, котята и щенята вырастают и становятся кошками и собаками, которые еще менее интересны, в то время как дети, когда вырастут, должны стать взрослыми. Мадам Зоб вздохнула. Похоже, она ничего не добьется. Так получалось всегда. Она знала, что бессильна. Слава о мисс Сьюзен определенно не лежала, а бежала. Обеспокоенные родители обращались к методу обучения через игру, отчаявшись в том, что их отпрыски когда-нибудь смогут учиться через слушание того, что им говорят. Но совершенно неожиданно для родителей дети начинали приходить домой чуточку спокойней, чуточку задумчивей из с кучей домашних заданий, которые, как ни странно, делали без напоминания. И даже собака в этом помогала. И еще дети приносили домой рассказы о мисс Сьюзен. Мисс Сьюзен умеет говорить на всех языках. Мисс Сьюзан знает все обо всем. Мисс Сьюзан придумывает замечательные экскурсии. Последнее было особенно удивительно, потому что, насколько знала мадам Зобб, никаких экскурсий в школе не проводилось. Когда она проходила мимо класса Сьюзан, там неизменно царила деловитая тишина. Это расстраивало мадам Зобб. Это напоминало недобрые старые дни, когда детей муштровали. А классные комнаты были ничем не лучше камер, пыток для юных умов. Но другие учителя говорили, что шумы из класса слышны. Иногда слабый плеск волн или звуки джунглей. Однажды мадам Зуб и сама слышала нечто, будь она склонна к клятвам, она могла бы поклясться, что за дверью происходит самая настоящая битва. Конечно, при обучении через игру такое часто бывало. Но на этот раз слышались звуки труб, свист, стрел и вопли раненых. Похоже, дело зашло слишком далеко. Она рывком распахнула дверь в класс и что-то просвистело в воздухе у нее над головой. Мисс Сьюзан сидела за учительским столом и читала вслух книгу, а ученики сидели перед ней по-турецки полукругом тихо и завороженно. Мадам Зоб ненавидела такое словно дети пришли поклоняться к некоему алтарю знаний. Никто не сказал ни слова. Все дети и мисс Сьюзен вежливым молчанием дали понять директрисе, что ожидают ее ухода. Она вылетела назад в коридор, и дверь со щелчком закрылась за ней. Только тогда она заметила, что в противоположной стене коридора торчит стрела с длинным, плохо обструганным древком, еще дрожа после удара. Мадам Зоб посмотрела на дверь, крашенную привычной зеленой краской, потом снова на стрелу, которой уже не было. Она перевела в класс к мисс Сьюзен Джейсона. Это было жестоко. Но мадам Зоб решила, что между ней и Сьюзен уже идет необъявленная война. «Будь дети видами оружия, Джейсона запретили бы международным договором». Джейсон был сыном любящих родителей. Концентрировать внимание он имел в течение минус нескольких секунд, если не считать эпизодов, когда он мучил маленьких пушистых зверюшек. В этих случаях он был весьма терпелив и настойчив. Его рисунки напугали до смерти даже мисс Смит, у которой обычно получалось сказать что-нибудь хорошее о любом ребенке. Джейсон определенно был мальчиком с особыми потребностями. В учительской сошлись на том, что первым делом требовалось изгнать из него злых духов. Мадам Зоб опустилась до подслушивания у замочной скважины. Она услышала первую за день истерику Джейсона, а потом молчание. Слов мисс Сьюзен директриса не разобрала. Когда мадам Зоб под каким-то предлогом зашла в класс через полчаса, «Джейсон!» помогал двум маленьким девочкам вырезать из картона кролика. Потом родители Джейсона изумлялись тому, как переменился их сын. Правда, теперь, по-видимому, он соглашался спать только при свете. Мадам Зоб пыталась допросить новую учительницу. Конечно, у нее блестящие рекомендации, но она, в конце концов, всего лишь наемная работница. Однако скоро обнаружилось несчастью сьюзен умеет так отвечать что мадам уходит совершенно удовлетворенное и лишь позже у себя в кабинете соображает что никакого ответа так и не получила, но к этому времени бывает уже поздно и было в самом деле уже поздно потому что в школе необъяснимо образовалась очередь родителей желающих пристроить детей учиться у мисс сьюзен а что до диких рассказов ее учеников ну все знают что у детей Чрезвычайно живое воображение. Но все равно. Сейчас перед мадам Зоб лежало сочинение Рикен де Хиггс». Мадам Зоб нашарила очки. Она была слишком тщеславна, чтобы носить их все время. И потому таскала их на веревочке, на шее. И снова прочитала сочинение. Оно выглядело следующим образом. К нам приходил человек из одних костей, но он был совсем не страшный, у него была большая белая лошадь, мы погладили лошадь, у него была коса, он рассказал нам интересные вещи и сказал быть осторожно, когда мы переходим дорогу. Мадам Зоб подтолкнула бумагу к мисс Сьюзен. Та серьезно прочитала сочинение, достала красный карандаш, сделала несколько поправок и отдала лист обратно. — Ну, — сказала мадам Зоб. — Да, у нее не очень хорошо с грамматикой. И она не знала, как писать слово «коса». — Кто? Что это за белая лошадь? В классе! — выдавила из себя мадам Зоб. Мисс Юзен взглянула на нее с жалостью. «Мадам, на ну откуда лошадь в классе? Мы на втором этаже». Однако на этот раз мадам Зоб не дала себя сбить. Она протянула с Юзен еще одно короткое сочинение. «Сегодня с нами говорил мистер Блумпф, который бука, но теперь стал хороший». Он рассказал нам, что делать с теми, которые нехорошие. Можно натянуть одеяло на голову, но лучше накинуть его буки на голову, тогда он подумает, что не существует и исчезнет. Он рассказал много историй про людей, на которых он выскакивал, И сказал, раз мисс наша учительница, он думает, ни один бука не залезет к нам в дом, потому что буки очень не любят, когда мисс Сьюзен их отыскивает. — Буки? — Сьюзен осведомилась мадам Зоб. — У детей такая живая фантазия. Мисс Сьюзен и бровью не повела. — Вы что, знакомите детей с оккультизмом? — подозрительно спросила мадам Зоб. Она прекрасно знала, что подобные вещи вызывают недовольство родителей. — О, да! Как? Почему? — Чтобы оккультные явления не оказались для них неприятным сюрпризом, — спокойно ответила мисс сьюзен Но мисс Робертсон сказала, что ее Эмма обходила дом в поисках чудовищ в шкафах, а раньше она их боялась. — С палкой обходила, — осведомила сьюзен С отцовской саблей! — Молодец, девочка. — Послушайте, сьюзен Мне кажется, я понимаю, что вы пытаетесь делать. — неискренне сказала мадам Зуб. — Но родители подобных вещей не понимают. — Да, — согласилась мисс сьюзен Иногда я думаю, что людям недурно было бы сдавать экзамен на право стать родителями. И не только на практические действия. Однако мы должны уважать их воззрение сказала мадам Зоб, но весьма слабо, поскольку ей самой иногда приходила в голову та же мысль. Еще ей не давал покоя эпизод, который случился на родительском собрании. Мадам слишком волновалась и потому не обращала внимания на то, чем занята новая учительница. Она видела только, что мисс сьюзен сидит с родительскими парами и тихо беседует с ними. Но вдруг мать Джейсона вскочила, схватила стул накинулась на своего мужа, выгнала его из класса и выбежала вслед за ним. на завтра в лицей прислали огромный букет для Сьюзен от матери Джейсона и букет еще больше от отца Джейсона. И многие другие пары уходили от стола мисс Сьюзен с испуганным или пристыженным видом. Когда пришла пора в очередной раз собирать с родителей плату за обучение, они раскошеливались с невиданной охотой. И вот опять директриса, мадам зоб вынужденная волноваться за репутацию школы, накладные расходы и сбор оплаты, время от времени слышала далекий голос «Мисс зоб неплохой, хотя и чересчур робкой учительницы, которая подбадривала Сьюзен восторженными возгласами. — Мадам, вы недовольны моей работой? — обеспокоенно спросила Сьюзен. Мадам Зоб оказалась в неловком положении. Да, она была недовольна, но по совершенно неправильным причинам. А в ходе сегодняшней беседы до директрисы постепенно дошло, что она не смеет уволить мисс Сьюзен или, что еще хуже, позволить ей уйти по собственному желанию. Если мисс Сьюзен откроет свою школу и слух об этом пройдет по городу, лицей с обучением через игру попросту останется без учеников, а значит, без денег. — Ну, конечно, Нет, во многих отношениях... — начала она, и тут поняла, что мисс сьюзен смотрит куда-то мимо. — Что там? Мадам Зоб принялась нашаривать очки и обнаружила, что их шнурок запутался в пуговицах блузки. Мадам воззрилась на каминную полку, пытаясь осмыслить расплывчатую картину. — Подумать только... Это... Кажется белые крысы в черном балахончике воскликнула мадам зоб к тому же рас на задних лапах вы тоже ее видите не могу себе представить крысу одетую в балахон ответила мисс сьюзен вздохнула и щелкнула пальцами щелчок пальцами был необязателен но время остановилось во всяком случае для всех кроме мисс сьюзен и кроме крысы на каминной полке которая на самом деле была скелетом крысы, что не помешало ей попытаться украсть банку с карамельками, которыми мадам Зоб угощала хороших детей. сьюзен прошагала к камину и схватила крысу за воротник палахончика. — Пи! — <связывая крыс> произнес смерть крыс. — Я так и думала, что это ты! — рявкнула сьюзен Как ты смел опять тут показаться! Я надеялась, что недавно проучила тебя как следует и не думай что я не видела когда ты месяц назад явился за хомяком хамлетом ты знаешь как трудно вести урок по географии когда из колеса в хомячьи клетки летят какашки захихикал смерть крыс ты че жрешь карамельку ну ка брось мусор немедленно сьюзен уронила крысу на стол перед временно застывшей мадам зоб и задумалась Она старалась переносить подобные вещи стойко, но порой никуда не денешься от своей подлинной сущности. Так что Сьюзен открыла нижний ящик стола, проверяя уровень жидкости в бутылке, которая служила мадам опорой и утешением в чудесном мире школы. Сьюзен с радостью отметила, что в последнее время старушка явно стала потреблять меньше. Многие люди находят то или иное средство для заполнения пропасти между восприятием и реальностью. В такой ситуации бывают вещи и похуже Джина. Сьюзен также не пожалела времени, чтобы порыться в личных бумагах, мадам. Нужно сказать, у Сьюзен не закралась и мысли, что так не годится. Хотя она прекрасно понимала, что, конечно, это было бы неправильно, если бы этим занимался кто-то другой. Бумаги хранились в неплохом сейфе, на вскрытие которого у опытного медвежатника ушло бы не меньше двадцати минут. Но дверца сейфа открылась от одного прикосновения Сьюзен наводя на мысль, что здесь действуют некие особые правила. Для мисс Сьюзен не существовало закрытых дверей. Это была семейная черта. Иногда генетика передается посредством души. Узнав все, что нужно о делах школы за последнее время, в основном, чтобы дать крысе понять, что она, Сьюзен, не бегает никуда по первому зову, она встала. «Ну ладно», — устала, — сказала она. «Ты ведь не отцепишься, верно? Во веки веков». Смерть крыс посмотрел на нее, склонив череп на бок. — Пи! — мило произнес он. — Ну да, ну да, я к нему хорошо отношусь, — ответила Сьюзан. — В каком-то смысле. Но я хочу сказать, ты понимаешь, это неправильно. Почему ему нужна я? Он — смерть, он, можно сказать, всесилен, а я всего лишь человек. Крыса снова пискнула, спрыгнула на пол и выбежала в закрытую дверь. Вернулась на секунду и поманила Сьюзен за собой. "Ну ладно, ладно", сказала Сьюзен сама себе. Скажем так, по большей части человек